Глава тринадцатая Первая — Ярость Достигнув вершины холма, друзья перевели дыхание. Сначала Мэтту показалось, что он видит две огненные реки, неторопливо текущие рядом. Одна была красная, как поток лавы, другая — синяя, как светящийся изнутри ледник. Обе текли со скоростью человеческих шагов — Затем Трио, наконец, решилось приблизиться к этому завораживающему зрелищу. У подножья холма змеилась и убегала прочь, увитая лианами шоссе. На протяжении нескольких километров дорога была покрыта миллиардами скоробеев, двигавшихся густыми потоками. Великолепно организованные, они не толкались и не забирались друг на друга. Они шли друг за другом, и шелест их лап казался таинственной мелодией. Мэт решил, что попал в торжественный волшебный сон — Обе части шоссе кишели жуками. Левый поток светился красным, правый — синим. И оба потока двигались на юг. Тобиас подошел ближе, показывая пальцем на маленькую синюю колонну, нарушившую общий строй и свернувшую в заросли. Вытащив из сумки молочную бутыль, он допил остатки жидкости и поймал несколько жуков, потом заткнул бутылку пробкой. «Теперь у нас есть источник света». «Не надо, это слишком жестоко», — возразил мэт «Таков закон джунглей. Сильнейший делает то, что хочет». Мэтт покачал головой, огорченный поступком друга, обычно так любившего природу. «Все в мире изменилось, и Тобиас тоже. Это произошло со всеми нами, и нам надо стать прежними», — хотел было сказать Мэтт другу. Но потом сообразил самое худшее, что только могло с ним теперь случиться — Потерять последнего товарища, единственного союзника, связывавшего его с прошлой жизнью. Тобиас поднес бутылку к лицу. Его темная кожа озарилась. Стало видно, как волнуются попавшие в плен насекомые. Вдруг лицо Тобиаса исказилось. Он что-то прошептал. Мэтт не смог расслышать, что именно, и поскорее выпустил Скоробеев на свободу. «Бегите, ребятки!» — сказал он тихо. «Торопитесь! Простите, не знаю, что на меня нашло». Он вернулся к мэту и Плюм. Собака смотрела на него с прежним укором. «Знаю, знаю», — обронил Тобиас. «Это было глупо. Идем, поищем место для ночлега». Не говоря ни слова, они отправились дальше и обнаружили между двух скал расщелину, в которой можно было устроиться на ночь. Плюм втиснулась между друзьями, и ее присутствие вселяло в Мэтта уверенность. Она появилась так неожиданно. «Откуда взялась эта собака?» Почему она пошла за ними так спокойно, словно они давно искали и, наконец, нашли друг друга? мэт сомневался, что он когда-нибудь сможет узнать ответы на эти вопросы, если только они вообще существуют. Как Плюм удалось не превратиться во время бури в дикое злобное животное? Положив руку на большую лохматую лапу, мэт мгновенно провалился в глубокий сон. Ночь прошла спокойно, без кошмаров. Рано поутру они разделили с плюм воду из фляги. Пришла пора заглянуть в какой-нибудь город. Небо закрывали облака, но холодно не было. Все утро друзья шли вдоль светящейся дороги, покрытой скрабеями. Сначала она медленно стекала с холма, потом на подходе к небольшому городу, по крайней мере к тому, что от него осталось, раздвоилась. По фасадам зданий карабкались растения. Они оплетали электропровода, превратив часть мегаполиса в настоящие джунгли — В заросшем растениями городе ребята могли бы пополнить запасы воды и обчистить какую-нибудь бакалейную лавку. Их запасы потихоньку заканчивались. Мэт внимательно смотрел, как Плюм убегает прочь. Может быть, она хотела поискать еду. Тобиас принялся обшаривать полки в глубине одного из магазинов, а Мэт тем временем с тяжелым сердцем листал рядом комиксы. Природа с такой скоростью вытесняла цивилизацию, что приближался момент, когда комиксов больше не останется. Никаких новых выпусков, они с друзьями даже не смогут отправиться в кино, чтобы посмотреть какой-нибудь новый фильм. Дверь магазина отворилась, но занятый воспоминаниями мэт не обратил на это внимания. Только когда глухой голос прервал тишину, он вздрогнул и лег на плиточный пол, покрытый густым ковром из растений. «Замри!» Тобиас вскрикнул и попытался убежать, но его схватила за волосы мужская рука. «Стой, где стоишь!» Мэтт поднял голову и убедился, что мужчина не увидел его, целиком сосредоточившись на Тобиасе. Небольшого роста крепыш с копной темно-каштановых волос и бородой в пол лица. — Не надо так себя вести! Ты что, струсил? — Отпустите! — пробормотал Тобиас в ответ. — Если отпущу, ты смоешься. Я читаю это в твоих глазах. — Вы делаете мне больно! Мужчина оттащил Тобиаса в угол и убрал руку. «Лучше?» — спросил он безо всякого сострадания. Потом протянул ладонь. «Меня зовут Джонни». Тобиас молчал. «Ты не очень вежливый пацан. Ладно, скажем так. Тебе повезло, что ты здесь очутился. Снаружи чертовски опасно». Тобиас чуть-чуть расслабился. «Дайте мне пройти. Пожалуйста». Но Джонни не двигался. «Хочешь выйти туда?» — поинтересовался он. «Там больше ничего нет. Ты должен это уяснить. Давай останемся вместе. Я тебе тут все покажу. Будем держаться рядом, согласен? Поможем друг другу». Тобиас попытался выскочить из угла, но Джонни схватил его за руку. «Отпустите!» — завопил мальчик. «Отпустите же!» «Да помолчи ты!» — голос мужчины стал жестче. «Ты что, не рад видеть живого человека?» «Да ты должен быть счастлив, что наткнулся на меня, и я не один из этих бродячих псов. Они прикончат тебя в одно мгновение». Тобиас попытался освободиться, но мужчина с такой силой влепил ему пощечину, что Тоби побледнел. «Хватит!» — приказал мужчина. «Ты прекрасно видишь, что все изменилось. Не будь идиотом. У тебя нет никаких шансов на спасение в одиночку. Я смогу тебя защитить!» и добавил зловеще. «Поможем друг другу». «Понимаешь, о чем я? Тебе понравится, поверь мне». Поскольку Тобиас не шевелился, мужчина наклонил к нему голову. «По крайней мере, ты не из той группы, что побывала тут вчера вечером, да? Или ты потерялся, и твои друзья тоже бродят где-то рядом? Давай, говори!» Он взял Тобиаса за воротник и приподнял. «Не зли меня! Имей в виду, если ты меня разозлишь, мало не покажется!» мэт не знал, что делать. Джонни явно был психом. Он напоминал одного из извращенцев, которых так боялась мама. Однако надо было действовать. Нельзя оставлять Тобиаса у него в лапах. Что делать? Меч. Мужчина продолжал орать на Тобиаса. мэт вытащил меч из ножен и бесшумно подошел к нему сзади. Но за секунду до удара засомневался. Он боялся ткнуть Джонни мечом в спину. Мэтт вдруг подумал как сложно повторить то, что сотни раз проделывал в компьютерных играх. Он сказал себе, «Сейчас я всажу меч в этого упыря». Однако на его поднять стальное оружие весом в несколько килограммов и изо всех сил вонзить его в спину живого человека, ранить, а, возможно, и убить, оказалось почти невыполнимым делом. Даже если тот собирался причинить вред его лучшему другу. мэт не хотел резать плоть, отнимать чью-то жизнь». «Ты хочешь прикончить этого типа?» — произнес голос где-то внутри. «Раздробить кости, разрубить мускулы, жилы, вены, пробить легкие сердца. Нет, ты не можешь». Джонни почувствовал его присутствие и обернулся. «Что за...» — начал было он. мэт в страхе закрыл глаза и закричал. «Сейчас или никогда?» прыгнув вперед он занес меч для удара и преодолевая внутреннее сопротивление вонзил лезвие джонни застонал выругался и откинулся назад на стеллажи где стояли десятки упаковок с порционными пирожными мэт открыл глаза лезвие наполовину вошло в тело джонни потянув меч к себе мэт услышал звук который он больше никогда не сможет забыть мэт опустил свое оружие и свалился на пол Джонни, шатаясь, стоял над ним. Кровь хлестала из раны и устрашающе быстро пропитывала его одежду. Джонни навалился на Мэтта и всем своим весом придавил его к полу. «Маленький засранец!» — простонал он. «Я тебе башку оторву!» Он сдавил Мэтту горло. Тот из последних сил попытался сопротивляться, перепуганный тем, что липкая жидкость стала пропитывать его «Джинсы!» Кровь мужчины лилась на него ручьем. Джонни тряс Мэтта, потом ударил его головой о пол. Раз, другой, все сильнее и сильнее. В глазах мальчика мелькнула вспышка и сразу же погасла, сменившись темным пятном. Мэтт понял, что теряет сознание. Новая вспышка. Стало нечем дышать. Джонни мычал где-то над ним, пуская изо рта красную пену. Мэтт задыхался. Он попытался перехватить руки противника. Джонни снова впечатал голову Мэтта в пол. Еще одна ослепительная вспышка. Очертания предметов исчезли. И вдруг мэт перестал ощущать противника. Тело мальчика вздрогнуло и обмякло. мэт провалился в темноту, в небытие.